Пока я раскладывала свои вещи в шкафу, деактивировала нанотон и принимала душ, неторопливо обдумывала вопросы, которые никто не успел задать руководителю миссии. Затем надела обычный брючный зеленого цвета костюм с белой футболкой, наряд и в и в мир, расчесала подсохшие волосы, распустив их по плечам и задумалась о дальнейших планах. Но выбирать, что лучше, сходить поужинать, а потом в лабораторию, или же немного отдохнуть, прежде чем приступать к работе, не успела. Раздался сигнал от двери. Сердце пропустило удар, словно я уже знала, кто там, и предвкушала встречу. Даже больше мечтала о ней. Так и есть. Высокий, поджарый жарой лейс стоял, расставив ноги и заложив руки за спину, словно капитан морского судна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 видеть родителей счастливыми, спокойными, влюбленными. Хотя девчонки внесли в нашу жизнь столько хлопот, сколько курс студентов не приносит. А мне, наконец, дали свободу. Ты поэтому на Трунагеше оказалась?» Усмехнулся Лейс, хотя в его глазах я заметила грустное понимание. Я пожала плечами, признавая его проницательность. Отправила заявки,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 чему-то было уже не очень страшно